Глава 4. Замок и ключ. «Ну, конечно. Давайте добавим театральных эффектов и будем прояснять всё медленно». Иден закатывает глаза, и мы все хихикаем над театральностью, в которую ненамеренно впал Хадсон. Хезер фыркает от смеха с полным ртом кофе и закашливается так, что Иден приходится начать хлопать её по спине. Прошу прощения, Хадсон слегка кивает, Иден. Я постоянно забываю, что вы не знаете того, что мы с Грейс узнали о мире теней. Давайте я быстро введу вас в курс дела. Мир теней был создан как тюрьма после того, как королева теней разгневала некоего Бога. И, как отметил Флинт, в этой тюрьме, как и в большинстве других тюрем, есть крутые охранники которых очень уместно зовут хранителями. Так что вполне логично предположить, что тот бог, который создал этих хранителей, имеет и ключ к этой тюрьме, поскольку его хранители могут приходить туда и уходить оттуда. Джикан! вырывается у меня, затем я поворачиваюсь к остальным и взволнованно поясняю. Нам сказали, что этих хранителей, этих жутких грёбанных драконов времени создал бог времени. Просто мы не знали, кто это, пока находились там. Но теперь мы это знаем. Их создал Джикан. Хадсон добавляет. Возможно, Джикан создал и саму эту тюрьму Грейс. В любом случае, я готов поспорить, что у него есть ключ от неё. И, может быть, он согласится одолжить нам этот ключ, чтобы мы смогли обменять его на противоядие для Микая. Джексон Йорзит на своём сиденье и ворчит. Сомневаюсь, что Джикан дал бы нам ключ даже от санузла, и даже в том случае, если бы нам грозило описаться. Мы все смеёмся, потому что он, скорее всего, прав. Но тут Хадсон смотрит мне в глаза, и в уголках его глаз собираются те самые морщинки, вид которых всегда успокаивает меня и заставляет впасть в сентиментальность. Затем он говорит... Я не жду, что он даст нам этот ключ, просто потому, что мы его об этом попросим. Но, думаю, Джекан готов сделать все для кровопускательницы и, надеюсь, для ее внучки. И да, это правда. Меня он шлепает по рукам, даже если я замораживаю одного единственного человека. Но моей бабушке он позволил заморозить целую армию на тысячу лет. Ты действительно считаешь, что он поможет? Спрашиваю я, и от возбуждения мой голос дрожит. «Есть только один способ это узнать», — отвечает Хадсон и потирает грудь. «К тому же оставаться в заточении тысячу лет — это слишком долгий срок. Тебе так не кажется?» За столом воцаряется тишина. Даже Флинт перестаёт размешивать своё какао, потому что мы все думаем о единокровной сестре Хадсона и Джексона, Изи. Отец продержал ее в заточении тысячу лет. И Хадсон прав. Никто не заслуживает такого наказания. Даже королева теней. Я сжимаю руку Хадсона и тихо соглашаюсь. Да, я тоже так считаю. В эту минуту к нашему столу опять подходит официантка, снова наливает нам кофе и спрашивает, не нужно ли нам что-то еще. Хадсон протягивает ей свою кредитную карту, с улыбкой и комплиментом по поводу веселенького шарфика у нее на шее. Женщина, которая никак не меньше 60, краснеет, как школьница, и уходит. Самое лучшее в этом его комплименте — то, что каждое его слово искренне. «Тогда давайте сделаем это!» — говорит Хезер, взяв свой телефон и положив его в сумку, которую она носит через плечо. Я тоже начинаю вставать из-за стола, но прежде чем я успеваю это сделать, со мной телепатически связывается артелия. У нас возникла проблема, Грейс. Какая проблема? Спрашиваю я и чувствую, что у меня свело живот. Мои бабушка и дедушка? Они в порядке. Как всегда, коротко отвечает она. Но лучше я покажу тебе эту проблему, а не буду пытаться объяснить, что к чему. Когда ты сможешь прийти? «Я уже направляюсь к вам», — говорю я, и мое сердце начинает биться чаще. Тут мне приходит в голову, что там за океаном сейчас вечер четверга, и что если мы отправимся ко двору Гаргулии на том берегу Атлантического океана, то я смогу решить сразу две проблемы.